Глава двадцать третья. Я нарочно исключила Лилу из участия во всех последующих событиях. Ей удалось меня ранить. Не открытием, что Нина больше двух лет врал мне о своем разрыве с женой, а тем, что она нашла доказательства тому, о чем твердила с самого начала, что я сделала неправильный выбор и повела себя как последняя дура. Несколько часов спустя мы встретились с Нино. Я делала вид, что все в порядке, только от объятия его уклонилась. Меня душила злоба. Я всю ночь пролежала с открытыми глазами, борясь с желанием прижаться к длинному телу мужчины, который так все испортил. На следующий день он собирался вести меня смотреть квартиру на Вио Тассо. Я согласилась и не выдала себя, даже когда он сказал, Если тебе понравится об оплате, не беспокойся, я сам обо всем позабочусь. Вскоре мне должны дать такое место, что проблем с деньгами у нас не будет. Только вечером я не выдержала и взорвалась. Мы приехали на Виа дома, а его друга, как обычно, дома не было. Хочу завтра встретиться с Элеанорой, сказала я. Зачем? Он смотрел на меня в растерянности. Мне надо с ней поговорить. Хочу узнать, что ей про нас известно. Когда ты ушел из дома? Сколько вы с ней не спите? Подали вы на развод или нет? Пусть расскажет, знает ли ее отец и мать, что вашему браку конец. Он оставался спокоен. Так спроси у меня, если что-то не ясно. Я объясню. О нет, теперь я поверю только ей, потому что ты врун! Я начала орать и перешла на диалект. Он тут же сдался, сознался во всем, и у меня не осталось никаких сомнений, что Лила сказала правду. Я накинулась на него с кулаками, и пока колотила его в грудь, чувствовала, как на свободу вырывается какая-то другая я, которая хотела причинить ему как можно больше боли, надавать пощечин, плюнуть в лицо. В детстве я видела, как взрослые делали это во время ссор. Мне хотелось орать, обзывать его поганцем, рассадить ему лицо и выцарапать глаза. Я поразилась сама себе. Поразилась и испугалась. Неужели это злобная фурия? Тоже я, проснувшаяся здесь, в Неаполе, в этой мерзкой квартире, готовая убить этого мужчину воткнуть нож ему в сердце. И что мне делать? Сдерживать эту тень, тень моей матери и всех моих предков, или позволить ей вырваться наружу? Я с криками колотила его. Поначалу он парировал мои удары едва ли не весело, но потом помрачнел, опустился в кресло и больше не пытался защищаться. Я остановилась. Сердце выскакивало из груди. — Сядь, — попросил он. — Нет, прошу тебя, дай мне возможность все объяснить. И я рухнула на самый дальний от него стул и дала ему выговориться. — Ты прекрасно знаешь, — заговорил он сдавленным голосом, — что перед Монпелье я все рассказал Элеоноре и был уверен, что порву с ней. Но по возвращении... Все обернулось сложнее, чем я мог себе даже представить. Его жена буквально обезумела. Жизнь Альбертина на его глазах превращалась в кошмар, и ему пришлось сказать ей, что мы больше не встречаемся. Ложь помогла. Но ненадолго. Поскольку ему все труднее было придумывать правдоподобные объяснения своим частым отлучкам, скандалы с Элеонорой повторялись снова и снова. Однажды. Она накинулась на него с ножом, метя в живот. В другой раз Настяж раскрыла балконную дверь и чуть не выбросилась вниз. В третий ушла из дома вместе с ребенком. Ее не было целый день, и он чуть не умер от страха. Он нашел ее у тетки, с которой они были очень близки. С того дня Элеонора изменилась. В ней не осталось злобы, только презрение. Как-то утром продолжал Нина. Она спросила, правда ли я тебя бросил. И я ответил, да. Она сказала, хорошо, я тебе верю. И после этого стала притворяться, что у нас все прекрасно. Понимаешь, притворяться. С тех пор мы так и живем в этой лжи, как будто так и надо. Я могу уезжать и приезжать, когда захочу. Проводить время где угодно и с кем угодно. Она все знает но ведет себя так, будто ничего не замечает. Он перевел дыхание и прочистил горло, пытаясь понять, слушаю я его, или от злости оглохла. Я сидела ни слова не говоря и смотрела в сторону. Должно быть, он счел это добрым знаком, потому что возобновил свою исповедь, добавив ей убедительности. Он демонстрировал чудеса красноречия и вкладывал в свой рассказ всю душу, превозносил мои достоинства, сокрушался о своих недостатках, жаловался на то, как он страдает и сетовал на свое отчаянное положение. Договорив, он потянулся ко мне, но я его оттолкнула. Он разрыдался. «Я не прошу простить меня», — сквозь слезы бормотал он, «прошу только, чтобы ты меня поняла». «Ты врал ей?» Врал мне, — перебила я его, — и делал это не ради любви, а ради себя. У тебя не хватило смелости сделать выбор. Ты трус! Я осыпала его самыми грязными ругательствами на диалекте. Он все терпеливо сносил, только изредка бормотал что-то жалкое. Гнев душил меня, не давая говорить. И я замолчала. Он тут же снова пошел в наступление. Он доказывал мне, что врал вынужденно, чтобы избежать трагедии. Ему показалось, что он почти добился цели, и он тихим голосом сказал, что теперь, благодаря молчанию Элеоноры, мы прекрасно можем поселиться вместе. На это я спокойно ответила, что между нами все кончено. Я покинула его квартиру и в тот же день уехала в Геную.